Глава 20. Ночью. Главной опасностью мира духов считались призрачные. Пронарии делили их на пять классов. Слабые, которых даже новичок может прикончить. Часто это недобитые призрачные, с трудом способные передвигаться. Обычные — это призрачные, способные передвигаться и атаковать. С них может выпасть от одного до пяти призрачных камней. Продвинутые — эти призрачные уже гораздо опаснее. Против таких лучше набирать команду пронариев. Элитные — это вершина призрачных. Во всех опасных зонах мира духов есть элитные монстры. И последняя категория — легендарные призрачные. Эти призрачные владеют запретными зонами. Например, огород тролля, куда Ира направляется. «Назван в честь легендарного призрачного тролля. Но призрачные монстры — это далеко не вся опасность мира духов. Впереди астральный ветер, — мрачно сказала Ира, всматриваясь вдаль. Там было видно, как колышется туман, как он ускоряется и разлетается во все стороны. — Пролетит мимо, — уверенно сказал Титил. Выглядел он, как нескладный подросток, одетый во все серое, с маской на лице. В руках он держал два коротких кинжала, купленных в лавке кузнеца. «Да», — кивнула Ира. «А как вы узнали?» — Полик почесал затылок. Одетый в простенькие штаны и рубаху, высотой под два метра, с очень добродушным, даже слегка глуповатым лицом. Он держал в правой руке здоровенную дубину и пытался понять, почему астральный ветер пролетает мимо. «По движению тумана это видно», — объяснила Ира. «Идем дальше, но медленно. Штаб должен быть уже рядом». «Хорошо», — пожал плечами Полик. Он так и не понял, как его друзья узнали, что астральный ветер пролетит мимо. Троица осторожно пошла вперед. То и дело Ира роняла на землю белые камушки, по которым они смогут вернуться назад. В руках она держала примитивное устройство — стрелочку на палочке. Она купила этот компас у торговца информации. Именно по нему Ира ориентировалась. Астральный ветер, как и предсказали и растителям, пролетел мимо них. Группу окатила волна тумана, но она не несла в себе опасности. Давайте ускоримся. Путь очищен, приказала Ира. Астральный ветер уничтожал все на своем пути. И пронариев, и призрачных. Давайте, улыбнулся Порик. «Знаете, я утром видел огроменного голубя, не прана-птицу, а просто голубя!» «Повезло тебе», — отозвалась Ира, внимательно всматриваясь перед собой. Титил промолчал. Группа ускорилась. Спустя несколько минут Титил предупредил. «Впереди призрачный, он бежит к нам!» В отличие от Титила, Ира и Полик не умели использовать в мире духов прана-зрения, поэтому сразу ему поверили. «Уходим в сторону. Пропустим его», — скомандовала Ира. «Он похож на бегущего ящера», — Титил нахмурился. «Он очень быстрый. Нам надо ускориться». Вскоре и Ира увидела призрачного. Он был похож на велоцираптора с земли, размером с корову, юркий, быстрый. А еще в него изо рта черный дым валил. «Это продвинутый», — понял Титил, враз став серьезнее. «Бежим!» Группа бросилась прочь, но было поздно. Призрачный заметил их и бросился следом. «Принимаем бой!» — приказала Ира. «Если они сейчас выйдут из мира духов, то попадут в классическую призрачную ловушку. Этот монстр не уйдет, он будет ждать их. И когда кто-то из них войдет в мир духов, он тут же будет атакован. В таком случае их единственный шанс — ждать других пронариев, которые привлекут внимание монстра». Но неизвестно, как далеко штаб. Титил и Полик остановились, повернулись к ящеру. Ира встала позади них и вытянула посох. Волна страха ударила в призрачного. Он замедлился, но продвинутый монстр это необычный. Он не испугался и не обратился в бегство. Преодолевая навеянный страх, он продолжил бежать. Ха! Титил прыгнул в бок и вонзил оба кинжала в шею ящера. Он был самый умелый среди тройки, освоил не только усиление и пранозрение, но и захват. «Ба!» — Полик подскочил и врезал дубиной прямо по голове ящера. Раздался Серев, Титила отбросило, он не успел увернуться, когда ящер ударил его башкой. Удар стал для Титила смертельным, его выбило из мира духов. В реальности он получил умственное ранение. Полик еще раз врезал дубиной по голове ящера, оружие разбилось в его руках. Он успел освоить только усиление, поэтому не мог укрепить дубину захватом. «Во имя моего отца!» Полик набросился на ящера и начал бить его кулаками. Призрачный отступал, он был ранен сителом, да и удары дубиной не прошли даром. «Ящер вдруг резко заревел и клацнул зубами». Полик не успел уклониться, его рука оказалась в пасти призрачного. Вскрикнув, парень вылетел из мира духов. «Сдохни!» Ира, пылая ненавистью, ударила своим посохом. В него она вложила все свои эмоции. «Бах!» Голова ящера взорвалась, труп рухнул на серую землю. Ира оперлась о посох и тяжело дышала. Когда-то она уже убивала продвинутого монстра, ту самую мумию, которая не давала ей покоя многие месяцы. Тогда она впервые вложила эмоции в оружие. «Я все еще слаба», — пробормотала Ира, — «из троих погибло двое, и если бы не жертвы Полика и Титила, Ира не успела бы подготовить свой удар». Труп ящера медленно развалился и обратился в прах. На земле остались лежать три больших призрачных камня, пять средних и десять полукамней. Ира, отдохнув, неспешно собрала камни. Проверив компас, она продолжила идти, не забывая оставлять камни на земле. Позже, когда Полик и Титил войдут, они смогут по этим камням проследовать за Ирой. Конечно, если тут не пройдет астральный ветер или призрачные монстры не разметают все камни. Ира прошла еще несколько минут, как на нее побежал призрачный скелетик размером с ребенка. Он бежал, странно размахивая руками. Ира атаковала его волной эмоки, скелетик упал. Затем поднялся и неловко бросился прочь. Повезло, всего лишь обычный монстр. Спустя еще три минуты Ира увидела вдали стены. Дошла, облегченно пробормотала она. Не став подходить ближе, она вышла из мира духов и так задержалась. Кенни сидел за своим столом и тренировал намерение созидания. На улице уже была ночь. Ира хотела заговорить с ним, но вовремя остановилась. Она чувствовала присутствие старого Луна. Он где-то рядом и следит за Кенни. Наблюдая за братом, Ира не знала, что делать. Надо сказать ему, что она тут, что он может ложиться спать, но нельзя. Кенни устало вздохнул и откинулся на спинку стула. На столе лежала половинка камушка, которая медленно разваливалась. Он смог зайти чуть дальше, но до сих пор полноценно не освоил созидание. Больше ждать не могу, скоро Крис начнет бузить. Кенни взглянул в окно. Рядом, на краю стола, стоял стакан с соком из древа грез. Похож на березовый, но более светлый, с мигающими частицами внутри. Кенни взял стакан и пошел в комнату деда. — Наконец-то! — проворчал Крис. — Ложись давай! Кенни кивнул и сел на свою кровать. Он залпом выпил сладковатый сок и лег. Ира так и не сказала ему ни слова. В то же время на крыше дома находились двое — человек с мотыгой и прана-червь. — Какой усердный мальчик! Да тренируется! — проворчал старый лун. «Жаль, талантом обделен. Созидание ему сложно дается, хотя метод освоения самый передовой — через воссоздание разрушенного камня». Фермер не ответил. Он сидел на коньке крыши, смотрел на луну и думал о своем. Маршал ждал. Глубокой ночью пришли убийцы. На этот раз наниматель раскошелился. В качестве цели был указан не только мальчишка, но и его дед. На их устранение отправили боевую группу из пяти профессиональных убийц. Один генерал и четыре капитана. Никто в деревне, включая патриарха, не пережил бы атаки этой пятерки. «Хе-хе, твоя информация была правдива!» Старый Лун приподнял свою серебристую часть к небу, его золотистая половина лежала на голове фермера. «Я им займусь!» Прана-червь выпустил серебристое сияние, которое сгустилось позади червя в форму развивающегося плаща. «Умрите!» — грозно выкрикнул старый лун. Пятеро убийц застыли, один из них, самый молодой, поднял кинжал и воткнул себе в сердце. Следом за ним погибли все остальные пранарии, только генерал смог некоторое время сопротивляться приказу Прана-червя. Но в итоге и он умер. — Пальцы парня пошли тебе на пользу, — медленно сказал фермер. Хе — Хе-хе, стоп, какие пальцы? — спохватился старый лун. Фермер не ответил. — Это была честная сделка, — проворчал червь, поняв, что не сможет обмануть маршала. — Отдадим ему того червя, которого ты забрал у старейшины этой деревни. — Ни в коем случае! — возмутился старый лун. Фермер лишь слегка нахмурился, и червь понял, что переборщил. Он был не неглупым праночервем и понимал, что существуют границы его вседозволенности. — Ладно, — сдался он. — А у него золотая прана. Королевского медного червя может использовать только кто-то с телесной праной. — Потомку учителя нужен хороший защитник. Маршал медленно поднялся. У него есть потенциал стать его преемником. Крис подходит на роль защитника. Надо только сделать его сильнее. «У третьего сотни потомков, и больше половины из них обладают золотой праной», — заметил Старый Лун. «Некоторые даже как Золотой Роджер унаследовали его главные природные таланты. Не стоит переоценивать этого парнишку!» Фермер не стал ничего объяснять червю. Он спрыгнул вниз и вошел в дом. Старый Лун тут же начал использовать свою силу, влияя на разумы всех вокруг, чтобы никто не заметил маршала. Закинув мотыгу на плечо, фермер вошел в комнату Криса, не скрываясь от него. Крис открыл глаза и повернул голову. Он уже использовал большинство из восьми приемов и был готов к смертельной битве. Но, увидев фермера, сразу же поумерил свой пыл. Крис поднялся и поклонился. «Маршал!» — его голос подрагивал. «Зачем вы тут?» Ира, которая охраняла тело брата, сосредоточилась. Если возникнет опасность, она разбудит Кенни, невзирая на то, что Старый Лун может ее услышать. Королева Розалия, основавшая 330 лет назад Царство Зеленого Солнца, была семнадцатой дочерью святого Лохрамина. спокойным размеренным голосом начал фермер. Узнав от Старого Луна о том, кем является Кенни, маршал сходил в Церковь Трех Святых и проверил исторические данные. Крис застыл, не веря ушам. — Твой внук — потомок третьего святого, — продолжал фермер. — У него золотая прана, он владеет одним из природных талантов святого. У твоего внука достаточно квалификации, чтобы в будущем побороться за место преемника. Но для начала ему нужно выжить. Крис сглотнул, на его лбу выступил пот. То, что говорил маршал, слишком ошеломило его. Где он, а где третий святой? Тот, кто уничтожил древних, имеющий титул созидателя и чудотворца, самый любимый среди всех святых, покровитель всего восточного горного покрова. «Во дворе лежат трупы пяти убийц. Убери их», — приказал маршал и сунул руку в карман. «В ближайшее время теневая секта вас не побеспокоит». Церковь ясно дала понять, что вы под защитой, но только в пределах деревни. Это тебе. Маршал вытащил из кармана склянку и положил ее на прикроватную тумбу. Твой размер источника и контроль праны? Спросил фермер. Не буду отвечать, покачал головой Крис. Размер большой уровень, средний под уровень, а контроль, скорее всего, средний, но близок к высокому. У Криса холодок пробежал по спине. Маршал точно описал его прано-характеристики. Как он это сделал? Этот эликсир поможет тебе. Не знаю, насколько улучшится твой контроль, но этого должно хватить, чтобы ты создал вторую большую технику. А с учетом твоей запретной техники ты сможешь войти в ранг великого генерала. Человеческих качеств тебе хватит. У Криса в горле пересохло, он ошеломленно уставился на склянку. «Этот прано-червь увеличит твою боевую силу». Маршал вынул из кармана свернутого червя, внешне похожего на медное кольцо. «Приложи к пятой звезде, направь в нее прану. Прано-червь сам все сделает». Крис удержался, чтобы не дотронуться до низа шеи. Именно там, в спинном мозге, находилась пятая звезда. — Дальше. Все зависит от вас. — маршал качнул мотыгой. — Я ухожу. Фермер вышел из комнаты. — Ты уверен, что этот парень стоит таких инвестиций? — ворчливо спросил старый лун. — У тебя всего три склянки солнечной воды, и ты отдал одну. Маршал не ответил, и никто не знал, о чем он думает.